Богатур Лоба, Александрия Невская, Управление внешней охраны, четвертый день двенадцатого месяца, первица, вторая половина дня. Воробей, по-зимнему плотный, обстоятельный такой воробей, бодрый и с достоинством прыгал по подоконнику, время от времени на мгновение замирая, чтобы, наклонив голову, глянуть блестящим любопытным глазом на Бага и скороговоркой чирикнуть ему что-то на своем воробьином языке. Он уже успел протоптать в слегка подтаявшем снегу целую дорожку. Бак наблюдал общительную птицу из окна кабинета Антона Чу уже несколько минут и был готов поклясться, что видел точно такую же прошлой зимой несколькими этажами выше в окне своего кабинета. Хотя тому и не было никаких очевидных свидетельств. Воробей в положенные природой сроки сменил оперение, но лицо... Тут Бак задумался. Лицо? А что у него, у воробья? Морда? Это у судьи Ди. Кота-бокатура лоба. Морда. Да и то как-то несообразно звучит, непочтительно. Морда. Физиономия? Варварское слово. Обличие? Этим понятием, строго говоря, охватывается весь внешний вид, вплоть до цвета обуви. Обуви? У воробья? Ну, пусть будет лицо. Лицо у этого воробья было определенно знакомое. Эх, пришло бы еще тогда в голову сложить его членосборный портрет – «Да что это со мной? Какой три-янь-ло членосборный портрет воробья? А метафор?» Воробей, будто бы услышав последнюю баговую мысль, разразился в его сторону особенно длинной речью. Баг не ответил. Чаяния воробья были очевидны. Прошлой зимой, во время некоторого затишья, между распутыванием двух не особенно головоломных человеконарушений, у форточки своего кабинета бак пристроил жордочку, а к ней приладил несколько проволочных крючков, куда что ни день насаживал тонко нарезанные пластинки сала. Угощение пользовалось большим спросом у окрестных синиц, а в их отсутствии сало весело клевали сторожки и воробьи, стремительно срывавшиеся с жердочки всякий раз, когда бак подходил к форточке поближе, покурить и заодно посмотреть на кипение птичьей жизни. Постепенно пернатые преждерожденные смелели. Видя, что от человека в официальном халате их надежно отделяет двойное толстое стекло, они уж не улетали, но продолжали храбро вкушать сало, поглядывая на бага. Так, для порядка. Особенно выделялся среди воробьев один. Он однажды даже пару раз тюкнул стекло клювом, глядя при этом на бага с вызовом. Кажется, вот этот самый смельчак, Воробьиный сунь укун. Уважаю. А ведь если он на меня так смотрит, да еще и выражается, можно даже сказать, кричит на меня, голос повышает, значит, тоже узнал мое обличье. Мы определенно знакомы. Вечером, мысленно пообещал воробью баг и медленно поднес к стеклу палец Ну, смотри, Пичуга взглянула на бага оценивающе, взъерошила перья и снялась с карниза прочь. Еще учитель упреждал не забывать о братьях наших меньших, укорил себя Баг. Прямо сегодня вечером повешу им сало. Как же я так? Живая природа в самых разных ее проявлениях волновала Бага с измольства. В далеком беззаботном отрочестве он свел тесную дружбу с жеребенком по имени Муган и проводил с ним все свободное от домашних забот время, пренебрегая обществом брата. И мудрая матушка алтын никогда не ставила этого в вину молчаливому младшему сыну, хотя окрестная ребятня и посмеивалась иногда над Багом и его трогательной привязанностью. Не оставлял Баг своим вниманием и прочую живность. Однажды, когда соседские дети, насмотревшись страшной кровавой варварской фильмы «Крысы атакуют», изловили полевую мышь, повадившуюся в их юрту похлебать кумысу, и в назидательных, как им казалось, целях привязали к ее хвосту консервную банку раза в три больше самой мыши, Баг решительно выступил в защиту грызуна и, выдержав неравный бой, стоивший ему подбитого глаза, освободил страдалицу. С тех пор пролетели годы. Баг заработал прозвище Тайфен, а посыльные Янь Лована забрали к себе матушку. Старший брат кедровальных дел мастер третьего ранга надолго исчез в дебрях необъятной сибирской тайги. Да и Муган, из жеребенка, превратившись в статного наровистого коня, успел отряхлеть и в один прекрасный день продолжил свой путь в бесконечном колесе перерождений. А уж что сталось с освобожденной мышью, про то лишь будь неведомо, Но интерес к меньшим братьям у бага не угас. Нет, скорее лишь притупился в стремительных буднях честной службы, не оставлявшей под час времени ни на что, кроме мыслей о главном. А к этой зиме даже и главное как-то запуталось. Траур у Стаси. Да и студенты эти. Вот и про синиц с воробьями забыл. Бак подавил вздох и отвернулся от окна. Шло очередное практическое занятие спецкурса, который он, Ланджун Богатур Лоба, по прозвищу своего начальника Шилана Али Магомедова, взялся проводить для будущих сюцаев законоведческого отделения Александрийского великого училища. да дословно, молодец посредине. Приблизительно название этой должности можно перевести как начальник отдела в министерстве. Шилан, – молодец-помощник. Вторая по важности должность в аппарате палат. Обычно переводится как заместитель министра, вице-директор и так далее. Бак не чувствовал к преподаванию ни малейшей склонности и, откровенно говоря, полагал себя слишком молодым для роли наставника – Но просьба, не приказ, Шилана и весьма теплый прием, который оказал ему до Сюэши отделение законоведения Артемий Джуге, не оставляли ему никакой возможности отказаться, не нарушая приличий. Сюэши – дословно, великий ученый-муж, ученая должность. Здесь, видимо, что-то вроде привычного нам, дикана. Что ж, решил Бак, Опыта у меня вполне достанет, чтобы показать студентам, как выглядит повседневная работа человека-охранителя и каковы его лишенные романтики, погонь и схваток будни. Об этом вряд ли рассказывают на лекциях. Давно ли он и сам был вот таким же нетерпеливым, любопытным, алчущим подвигов? Недавно. Жизнь назад. Бак вынул из рукава кожаный футлярчик. Двенадцать его подопечных сгрудились вокруг обширного стола, за которым, уставившись в огромное увеличительное стекло на подставке, восседал ведущий следознатец управления Антон Иванович Чу блестя день ото дня отвоевывавший у волос новые просторы лысиной. Сегодняшнее занятие было посвящено приемам научного слечения отпечатков пальцев без применения новейших достижений компьютерной техники, а по старинке подручными средствами. Пошедший было среди продвинутых молодых шепоток о том, что в век керуленов тем паче платиновых это просто смешно, Бак присек коротким взмахом руки, и теперь студенты наперебой заглядывали через плечо самого опытного следознаться управления внешней охраны. А вот извольте взглянуть сюда и сюда, совпадение данных фрагментов позволяет с большой долей уверенности заключить Баг вытряхнул из футлярчика тонкую черную сигару. Из этих ребят выйдет толк. Увлеченные, знающие, куда и зачем идут. А трое, на взгляд Бага, имеют ярко выраженный талант к розыску. Впрочем, сейчас еще рано говорить. Впереди у будущих сюцаев четыре с половиной года, а когда они закончат великое училище и поступят на службу, им не помешает хороший наставник, вроде человека-охранителя легенды Ионы Федоровича Ли, К коему в свое время посчастливилось попасть самому Багу? С виду неряшливого, тучного, круглый год не расстающегося с мятой шляпой заморского кроя и длинной трубкой, но сверхъестественно наблюдательного, удивительно проницательного. А уж что Иона Федорович выделывал с боевым веером? Запомните, — внушительно говорил Антон Чу, — мелочей в нашем деле не бывает. Баг мысленно улыбнулся. Совершенно верно, не бывает. Это частенько повторял молодому порывистому багу Иона Федорович, выпивший на императорской службе не одну тысячу шенов жасминового чаю. Шен – традиционная китайская мера объема, приблизительно равна нашему метрическому литру. Мелочей не бывает. Вот что должны затвердить в первую очередь явные будущие человекоохранители. Иван Хамидулин. Высокий, крепкого сложения, черноволосый юноша с невыразительным лицом степняка. Василий Казаринский, едкий весельчак с большими пытливыми серыми глазами и смешно торчащими ушами. И... и она, изящная ханьянка Цао Чунлянь, прекрасные черты которой заставляли вздрагивать сердце бага каждый раз, когда он ее видел». Та самая, невыразимо похожая и в то же время не похожая на обитательницу небесных чертогов, хрустальный сон воспоминаний, принцессу императорской крови Джули, глядя на цао Чунлянь и невольно любуясь простой и в то же время изящной прической, в которую были уложены длинные, истинно черные волосы девушки, Бак щелкнул заморской зажигалкой, вызывая к жизни огонь. И девушка, словно ощутив его взгляд, единственная изо всех обернулась. Глаза их встретились, сердце Бага привычно пропустило удар. И снова стало глядеть через плечо Антона Чу, а Баг, наконец, закурил. Он больше не спрашивал себя, она или не она. Перестал твердить себе, ну зачем, ну как тут может оказаться дочь императора. Прекратил корить себя. — Эй, Баг, ты становишься, как говорят варвары, маниаком. «Видишь, чуть не в каждой красивой юной ханьянке принцессу Джу». Он уже успокоился. Почти. А поначалу побороть или хотя бы скрыть смятение было совсем трудно. Особенно, когда Цао Чунлянь на занятиях обращалась к нему с вопросами. А она оказалась весьма пытлива. Бак однажды вечером дошел до того, что разыскал все эти все доступные изображения принцессы Джу и долго вглядывался в них, сопоставляя с запечатленным в памяти личиком Чунь-лянь. Да, сходство определенно имелось. Удивительное сходство. Но и только. Сказать точнее Бак просто не мог, ибо облик принцессы на портретах, равно как и то, какой он помнил Джу-ли по их, увы, столь немногочисленным встречам, был официальный. А это белила и румяна, черненькие узкие брови, все сообразно высоким дворцовым установлением. Цао Чун Лянь же, казалось, вовсе не пользовалась косметическими снадобьями. Да что там, ей это и не требовалось. Конечно, самым простым было бы оцифровать фотографию Цао Чун Лянь с ее, скажем, студенческой книжки, загрузить в Керулен и с помощью несложной служебной программки сравнить с изображениями принцессы. Эта мысль Багу пришла в голову одной из первых, Но честный Лан Чжун с негодованием изгнал прочный сообразный помысел. А о том, чтобы вот так запросто задать Чун Лянь вопрос, а не вы ли, драгоценная, будете переодетая принцесса Джули, уж больно похоже, Баг вообще думать не смел. Девушка же вела себя как самая обычная студентка. И ни единое ее слово или поступок не давали Багу хоть полномека в ответ на невысказанный вопрос. И он решил оставить все как есть. «Все должно идти так, как должно. Карма!» Но сердце все равно пропускало удар. «Ну вот и все», — сказал Антон Чу, поднимаясь из-за стола. «Так, если кратко, выглядит эта часть нашей работы». Он взглянул на Бага. «Большое спасибо Еччу. коротко кивнул ему Баг. «Спасибо, что уделили нам столько вашего яшмового времени», — перевел взгляд на студентов. И в заключение сегодняшнего занятия, преждерожденные мы с вами проследуем в архив управления с материалами которого вы могли познакомиться в сети, и вы увидите, как архив выглядит на самом деле. Бак сделал сигарой широкий приглашающий жест и повернулся к выходу. Драгоценный преждерожденный лоба! Подняла руку Цао Чунлянь. Бак опять встретился с ее бездонными черными глазами и сердце снова ёкнуло. Разрешите спросить, а когда у нас будет практическое занятие по какому-нибудь настоящему человеконарушению?» Вы имеете в виду осмотр места реального преступления? Студентка из ханбалыка кивнула. Бак неотрывно глядел ей в глаза, и девушка опустила взгляд. Все в свое время. А можно, начал и запнулся Хамидулин. Попробуйте, подбодрил его бак. «Ну, драгоценный преждерожденная лоба. всем известно про вашего знаменитого кота. Вот э, нельзя ли свидеться с ним и узнать о ваших приемах работы с таким помощником?» Бак усмехнулся. «Приемы работы. Обязательно расскажу, Ди, какой он знаменитый». «Я посоветуюсь с хвостатым преждерожденным», — ответил Ланчжун с улыбкой. «Думаю, что такую встречу можно будет устроить. Надеюсь, судья выделит для этого немного времени». Студенты хихикнули. А когда? Не раньше, чем на следующей седмице, я полагаю. А на этой? На этой, к сожалению, никак не получится. Завтра Бак, с со Астасией собирались отбыть в Масыке. Буквально на несколько дней. Отдохнуть. Только вот не забыть бы до отъезда задать корм воробьям до да синицам.